Часть вторая. 29 апреля стремительные атаки флота Яна Вэнли прорвали восьмой слой оборонительных построений перцев, но перед ним сразу же возник девятый. Тысячи световых точек выстроились, готовые встретить врага. Какое бесконечное поглубление построения. У Яна против воли вырвал сон с доха восхищения. Хотя он и предсказывал, что противник займёт глубокую оборонительную позицию, но не ожидал, что она будет такой плотной. Это служило живой иллюстрацией выражения Реальность всегда превосходит воображение. Это как снимать слой за слоем кожуцу лука, произнёс Меркац, скрестив на груди руки. Ление защиты идут одна за другой. И мнет конца. Начальник штаба Мурай покачал головой. Генерал-майор Вальтер фон Шонккуп цинично усмехнулся. Останавливаться уже поздно. Но ну что? Будем снимать девятый слой или Ян снова посмотрел на Меркаца и кивнул, получив ответ, который искал. Они прошли точку невозврата, зная, что глубина становится всё больше, а грязь всё гуще, у флота «Союза» теперь не было иного выхода, кроме как продолжить двигаться к центру озера. Герцог Рейнхард фон Лоенграам тянул противника за собой невидимым трассом, и его манипуляции казались невероятно искусными и зловещими. Но откуда он наблюдал за ходом битвы? Годя прятался в ожидаемом мяна, чтобы нанести удар. «Ваше превосходительство!» — раздался сдержанный голос, принадлежавший Юлиану. «Хочешь что-то сказать?» «Да, ваше превосходительство. Кажется, я понял, что задумал герцог Лоинграм». Ян, чуть нахмурившись, посмотрел на юношу с льняными волосами. Временами он старался быть строгим со своим подопечным, чтобы избежать обвинений в фаворитизме. «Смелое заявление. Но то, что думает герцог Лоинграм и то, что он делает, разделяет не меньше светового года». «Да, но в данном случае речь вряд ли идёт и об одном световом дня». Взгляды офицеров штаба сосредоточились на Юлиане, Ян подождал пару секунд и потребовал объяснений. Мне кажется, цель Герцаголенаграма в том, чтобы измотать нас, как физически, так и психологически. То, как мы, прорвавшись через одну линию обороны, сразу натыкаемся на следующую, подтверждает это. Что ж, пожалуй, так и есть, пробормотал Меркац. Ян молча смотрел на юношу. Новые ряды противника не могут подходить к нам с фронта, иначе наши сенсоры засекли бы их заранее. Медленно, словно ещё раз обдумывая каждое слово, начал Юлиан. Кроме того, в таком случае Герцогу Ленграму трудно было бы следить за ходом битвы. Так что, по видимому, отставки герцога нас вообще почти ничего не отделяет. И флот врага подобен двум колодам карт слева и справа, которые перемешивают прямо перед нами. Елиан вздохнул и сделал заключение. Эними словами они выдвигаются слева и справа и оказываются напротив нас. Если нам удастся как-то это обойти, мы сможем сразиться с основным флотом герцога Ленграма. Елиан выразился очень ясно и точно. Когда юноша закончил говорить, первым на его словах внул Меркац. Понятно. Это имеет смысл. Ты явно много думал над этим. Ян вздохнул. Действительно при таком построении Гёрца Клоенграм мог перебрасывать свои подразделения, постоянно выстраивая оборонительные линии перед флотом Союза. И всё же Фрдерик Гринхилл задумалась, был ли вздох адмирала адресован Рейнхарду фон Ленграму или же Юлиану. В этот момент пришёл доклад от оператора. К ним приближалась группа одноместных имперских истребителей Валькирий. Отправьте эскадрилью по плана и Конива на перехват, приказал Ян, уже обдумывая следующую краткосрочную тактику. Он перебрался со стола на стул и надвинул чёрный берет на лицо. Пролетая на огромной скорости между большими кораблями, 160 спартанцев и 180 валькирий вступили в напряжённый воздушный бой. Оливер Поплан совершал немало предосудительных поступков, но трусом он точно не был. Никто никогда не видел, чтобы он дрожал от страха или беспокоился перед вылазкой. Советские рам водка эпл джек расходитесь атакуйте не дайте врагонам сожрать сожрите его сами по план как обычно дал своим подразделениям мина в честь стартов алкоголя и как обычно он дал им разрешение разделиться в восьми направлениях хотя эскадрилья по плана была известна своим построением тройками её командир предпочёл развлекаться уничтожая вражеские истребители в одиночку это могло показаться безрассудством но он и в самом деле сбивал множество врагов с такой скоростью и энергией что в каждой атаке превращал в шары света одного, а то и двух противников. Враги были ошеломлены его несравненным мастерством, но дю Волькири и чьи пилоты были вдохновлены храбростью и честолюбием, наплыли на свою грозную жертву, осыпая её огненными стрелами и бросаясь на пятки. "думаете, что сможете соревноваться со мной? Вы для этого ещё слишком зелёные", усмехнулся по плану и устремился к вражескому линкору, пока его преследователи болтались у него на хвосте. Не обращая внимания на трассы выстрелов фотонных пушек, опасно ласкающих его истребитель, он приблизился к огромному кораблю почти в упор и лишь перед самым столкновением резко рванулся вверх. Пройдя в считанных сантиметрах от обшивки, он выполнил переворот. Пилота двух преследующих по плана Валькирию уступали ему в мастерстве, и один из них врезался в корпус корабля, взорвавшись оранжевым шаром. Второй попытался повторить трюк по плана Но задел днищем обшивку корабля, и трения быстро проделала в нём дыру, в которую утащила пилота. Пожалуй, этих двоих как сбитых не посчитать. Чёрт, Конев в этот раз наверняка меня обгонит. Но времени на хвостовство по плану не было, так как его починённые оказались стянуты в такую битву, с какой прежде не сталкивались. Имперские Валькирии под командованием Хорста Шуллера, на счету которого было 80 сбитых противников, применяли свою собственную тактику в противовес тактике троик флота Союза. Они загоняли противника под огонь артиллерии тяжёлых кораблей и таким образом расправлялись с ним. Спартанцы испарялись один за другим, когда оказывались в пределах досягаемости орудилен коров. Собрав своих пилотов, Паплон был поражён тем, как резко сократилось их число. Отчёт старшего лейтенанта Мароновеля был полон горечи. От подразделения Палг осталось всего двое, все остальные погибли в бою, все остальные. Внезапно голос ослаб, и сердце Паплона словно стиснуло ледяной рукой. В чём дело? «Лейтенант Моранвиль, ответьте!» Голос, который ответил, принадлежал не Моранвилю. Единственным, что их объединяло, было чувство горечи и безмерной усталости. Говорит мейчман Замчевски. «Я единственный, кто выжил из подразделения Эпплджек». Поплан со свистом втянул воздух и, резко выдохнув, ударил по ни в чём не повинному пульту управления правым кулаком. Тот факт, что знаменитая эскадрилья Поплана потеряла почти половину своих бойцов, потряс всех, но ещё более тяжёлый удар ждал впереди. Когда по план по возвращении пил Виски в офицерской столовой, так и не сняв лётного комбинезона, туда вошёл заместитель Конева, старший лейтенант Колдол. "Эй, а где твой командир? Хочется увидеть его лицо ещё более кислым, чем моё". Колдол застыл как вкопанный, на его лице отразилась нерешительность, но затем он тяжёлым голосом ответил: "В данный момент я исполняю обязанности командира эскадрильи Конева, командующий по плану". Глядя на подчинённого с нескрываемым неудовольствием, по плану сушил ещё один стакан. «Я не в настроении для всяких окольных объяснений. Говори, что там с коневом!» Колделл смирился и дал конкретный ответ. «Он погиб в бою, сэр!» По плану впился в лейтенанта и с попеляющим взглядом. Казалось, противоречивость обуревающих его эмоций была единственным, что сдерживало яростный крик, готовый ворваться из груди. «Сколько их было?» «Сэр, я спрашиваю, со сколькими врагами он сражался, когда его сбили?» Иван Конев никогда обо мне не проиграл в битве один на один. Так сколько противников понадобилось, чтобы справиться с нём? Летенант смотрел в пол, словно в чём-то провинился. Командующий Конев не было бит сражения между истребителями. Он попал под огонь крейсера. Понятно. Поплан поднялся из-за стола и колд-ойл машинально отступил на полшага. Значит, чтобы справиться с Коневым-ампирцем, потребовался крейсер, да? Тогда для того, чтобы подолеть меня, им понадобится полдёжный линкоров. Пополн рассмеялся, ну и его смех напомнил лейтенанту звуки бушующей грозы. Команду ещё что-то бросила Коулд, он поймал это, проведя осы выходящее из головы твёрдой походкой, никак не выдающее нетрезвое состояние её обладателя. Коулд опустил взгляд на свою руку, там лежала пустая бутылка из-под кукурузного виски. Успешно прорвавшись через девятый слой обороны имперцев, Ян Вэн объявил о смене тактики. На этот раз он действительно был истощён этой чередой бит. Стратегия Герца Голенграма состоит в том, чтобы истощить наши силы при помощи крайне формы глубокой обороны. Всё так, как и сказал младший лейтенант Менц, продолжать подобное было бы глупо, на остановка лишь даст врагу дополнительное время. Так что мы в любом случае играем ему на руку. Наш единственный шанс уничтожить само многослойное построение врага. После такого вступления Ян представил офицерам штаба плоды своей умственной работы и проинструктировал их о дальнейших действиях. Таким образом, 30 апреля битва претерпела второе кардинальное изменение.